Дом Дины. Как у вас однако интересно дружат, насмешливо произнёс Вилерт, глядя на Эсту, стоящую рядом с оглушённым ею Эриадором. Та в ответ растерянно посмотрела на него, на тело её ног и затем оглянулась на упавший шкаф. Скажите служанкам, пусть перестанут визжать, уже всё кончилось. Так же с насмешкой в голосе продолжил Вилерт. «И, о боги, что я вижу! Ошейник! Дружба просто до собачьей преданности! Кто бы мог подумать?» «Я думаю, что это какое-то недоразумение», — произнесла Эста, быстро облизнув губы. «Несомненно», — кивнул Виллард. «Несомненно. А пока, чтобы не было других недоразумений, мы сделаем так». Он взмахнул правой рукой, очерчивая перед собой полукруг. В ответ на его движение раздался лёгкий треск, и вокруг мага в воздухе появились маленькие ярко светящиеся полупрозрачные щиты, которые образовали цилиндр, отделив его от окружающих. Щиты стремительно завращались, затем рывком приблизились к магу и резко остановились, сильно потускнев. "А вы что, медлите, коллега?" обратился Вилерт к Римару. "Или вы ждёте недоразумений?" Э-э Немного растерянно промычал в ответ тот: "Каких именно? Каких? Да всяких! Вы же сами видите, нарушения законов императора, похищение дворянина, нападение на мага. Так что тут могут быть совершенно непредсказуемые недоразумения". "Он же не маг", резко сказала Эста. "А кто же он тогда?" «Я своими глазами видел, как он использовал воздушную волну!» Эста молча сжала губы. «Э-э-э!» — -э", влез в разговор Римар. «Но щит мантуса! Вы думаете этого?» «Я думаю, что этого вполне достаточно!» Перебил его Виллард и добавил со значения в голосе. «Пока!» Римар пожал плечами и, сделав движение рукой, тоже создал себе светящийся щит. Теперь мы готовы выслушать ваше объяснение, повернувшись от Римара Кести, сказал Вилерт. Но для начала я бы хотел вам предложить вызвать сюда целителя. Парень сильно избит, а убитый мак это не побитый мак. Это совсем другая история. Да и ей бы целитель не помешал, Вилерт кивнул головой в сторону Дины. у которой в этот момент как раз бессильно подломились руки при попытке вылезти из-под шкафа